Оливер Бретт, солидный и надежный, занимал должность помощника менеджера и замещал Джорджа в тех редких случаях, когда тот отсутствовал. Сомневаюсь, Оливер хороший человек, но он неоднократно доказывал, что не способен брать на себя ответственность. Я отпила глоток вина. В такие вечера мне казалось, что Киркби где-то далеко-далеко, за миллион миль отсюда. А помнишь прошлое Рождество, когда он позвонил Джорджу на Сейшелы, чтобы попросить совета? М -м -м -м, Диана по-прежнему сомневалась. Да, но он мужчина. Этот мир благоволит мужчинам. Я буду очень недовольна, если он выберет тру-ля-ля или ля ля Ну, это крайне маловероятно, рассмеялась я. Если не считать Джун, которая заняла мое прежнее место секретаря машинистки. Штатными сотрудниками были еще двое молодых людей — Даррен и элиот Оба лет двадцати с небольшим, поразительно похожие друг на друга и видом, и манерами, чем и заслужили свои прозвища. Но оба слишком незрелые и юные, чтобы заслужить повышение. Джордж никогда не производил на меня впечатление человека, предубежденного против женщин, — добавила я. «Может быть, мне стоит съездить в Вултон, посмотреть, как там и что?» Необычайно густые брови Дианы нахмурились, и морщинки недовольства на переносице стали глубже и заметнее. Я напечатаю для Джорджа какие-то заметки. Хм, хорошая мысль пробормотала я. Сама же я с прошлой недели ни строчки не прибавила к своему отчету. Среда уже подходила к концу, когда я вернулась в контору на Кастл-стрит. Я возила некую пару по фамилии Ноутон в Лидьетт. Чтобы осмотреть кое-какую недвижимость, они осматривали уже шестой дом. Как обычно, они походили вокруг, вслух размышляя о том, подойдет ли сюда их теперешняя мебель, и попросили меня замерить окна, чтобы решить, сгодятся ли для них старые занавески. Джордж настаивал, чтобы ключи всегда возвращались в контору, как бы ни было поздно, поэтому я повесила их на стойку что-то около восьми часов. Джордж все еще работал в своем кабинете за стеклянной перегородкой, а Оливер как раз собирался домой. Его добродушное лицо озарилось улыбкой, когда он приветствовал меня. Я же размышляла о том, осталось ли у меня время съездить в Бландлсенс, забрать картонные коробки, которые я приобрела в супермаркете, вернуться в город и заняться квартирой тетушки Фло. Я не могла приехать на работу в машине с коробками на заднем сиденье. Ведь мне предстояло возить клиентов на осмотр. Прежде чем я пришла к какому-либо решению, из своей застекленной кельи вышел Джордж. Милли, сделай мне одолжение и скажи, что у тебя нет никаких особых планов на сегодняшний вечер. Я умираю от жажды. Мне совершенно необходима выпивка и хорошая компания. Да нет никаких особых планов на сегодняшний вечер. Я ответила бы так в любом случае. Сейчас мне просто необходимо было оставаться на хорошем счету у Джорджа. Мы пошли в винный бар, тот, в котором я встретила Джеймса. Джордж заказал розбив на кусочке хлеба и бутылку шабли. Я отказалась от закусок. Тебе надо проглотить хоть что-нибудь. Он отечески похлопал меня по руке. Ты выглядишь бледной. Вы все как сговорились. Завтра воспользуюсь румянами. «Ты имеешь в виду помаду? Моя мать всегда выходила в город, предварительно накрасившись. Его мать умерла лишь год назад, и он страшно скучал по ней, как и по своим детям, которых его бывшая жена и ее новый муж увезли во Францию. Он остался один, ему было плохо, и он загонял себя работой, чтобы забыться».